43. Не очень-то и хотелось туда ехать, в этот Нуази-Люссек. Выглянула у Корто в окно, ахнула. Вот тебе и Франция. Высотки, как в Новочебоксарске, серые такие. Вышли возле дома с десяток африканцев, в штанах мешком, в темных очках рэп слушают. Корто перехватил взгляд, усмехнулся. Да эти смирные. А вот на соседней улице наркоту продают, знаю, в каком подъезде. Спросила, почему не переедешь в Париж? Здесь у него жилье муниципальное почти даром, парк под боком бегать, машину есть где ставить, воздух чистый, а в Париже вонь. Подумал и добавил. Слышала про Вазине-эль-Сан-Мор. Скатайся туда на экскурсию и поймешь, что толстые кошельки живут в пригородах. Корто, он как его черепахи. Если в мордочку по стеклу ногтем не стучать, кусаться не станет. У него полно дел под панцирем, некогда приставать к другим. Авось удастся уживаться на 20 квадратах, но жилье стоит поискать, иначе может кончиться высадкой на Елисейских полях, зубной щеткой в одной руке и тапками в другой.